Глава вторая. Полина на жёлтом фиате въехала в большой двор и остановилась перед каменным домом. К машине выскочила такса в красной жилетке, за ней выбежала Марина. Подруги крепко обнялись. Такса бросилась к ним под ноги в счастливые истерики. Какая милаха, Полина ласково потрепала рыжую таксу и пожала ей лапу. Да почему ты не предупредила Андрея? Он бы съездил за тобой. Зачем вас напрягать? Тем более я обожаю водить, а по вашим дорогам это одно удовольствие. Куда ни глянь красота. Пойдём, я тебе всё здесь покажу. Марина взяла подругу за руку. Полина обернулась и покосилась на парня рядом. Красивый брюнет схватил два бака, наполненных мусором, и вытряхнул их в свой фургончик с такой лёгкостью, словно те были набиты пухом. Это кто? спросила шёпотом Полина. Мусорщик, что же они у вас все красивые такие? Полина продолжала пялиться на то, как играли мышцы на бицепсах мусорщика. Марина засмеялась и потянула подругу за собой. Они шли по дорожкам, посыпанным мелкими камушками. Внизу открывались ряды оливковой рощи. Подруги гуляли между деревьями и наблюдали, как рабочие срывают с деревьев оливки и кладут их в карманы огромных фартуков. Ты приехала как раз на сбор оливок. Можешь поучаствовать, улыбнулась Марина. Если бы среди рабочих был тот мусорчик, я бы превысила все дневные показатели, захохотала Полина. Она дотронулась до упругой зелёной оливки и вдохнула полной грудью. Марина, какой воздух! Какая же здесь красота! И почему я не навещала тебя раньше? Это ваше Тоскана — райское место. Ближе к вечеру девушки отправились в городок Монте-Фолонико, недалеко от дома. Милый, уютный городок. Вдоль улочек теснились низкие каменные домики, на крылечках толпились цветочные горшки, а двери украшали керамические фигурки веселой расцветки. На ужин отправились в единственную тратторию у входа в город. Ели коронное блюдо. В огромной форме из-под пармезана подавали спагетти. Пасту вымешивали прямо в форме, и она вбирала в себя вкус сыра. Пальчики оближешь. "Синьорина, ещё вина?" спросил седой мужчина в белой одежде. Полина с набитыми щеками, закатив глаза от удовольствия, быстро закивала. Мужчина улыбнулся. "Боана", засмеялся он. Скажи ему, что это лучшая еда за все мои 35 лет, с трудом выговорила Полина, не отрываясь от спагетти. Марина перевела, а мужчина широко улыбнулся. "За такой комплимент я угощаю вас вином". "Марина, это невообразимо вкусно. Так вкусно, что я вообще не понимаю, как ты не поправляешься". Полина откинулась и растянула пояс. И какой же милый народ. Похвалишь, вино несут, а я постоянно всех хвалю, между прочим. Я бы здесь спилась в конец, если бы жила. Полина, ты не представляешь, как бы я хотела, чтобы ты здесь жила. Марина ласково посмотрела на Полину. Как у тебя с йогом? Ай, расстались. Никуда эти отношения не приведут. Что взять с рыб? Дохлый совершенно. Дохлая рыба. Полина усмехнулась, вспоминая йогу. Дышал глубоко, всё делал медленно, буквально всё. Ох. Um. А теперешний поклонник, Борис, с кукота смотрит на меня восхищёнными глазами. У самого никакой харизмы, и вообще надоело всё. Те же мужчины, те же разговоры. Они не успевают рот открыть, а я уже всё про них понимаю. Никакой интриги, мало интересно. К тому же я эстет, сильная Венера, сама понимаешь. Марина кивнула головой. Она не призналась Полине, что так и не досмотрела ее подарок. Мастер-класс «Астрология для новичков». Поэтому что такое сильная Венера, не узнала. Хочется красивых и ухоженных мужиков, не унималась Полина. У вас тут даже мусорщики красивые. Они не мусором, а бананами пахнут, Марина прыснула от смеха. Когда ты успела принюхаться? У меня обострённое обоняние, и это, знаешь ли, большая проблема. Не так уж много хорошо пахнущих мужчин, уж ты мне поверь. И вообще, Полина замолчала и подпёрла подбородка ладонью. Хочется каких-то перемен. У меня по карте натальной следующий год решающий. Марина недоверчиво покосилась на подругу. «Это ты как рассчитала?» «Ну, я же астролог, вот и рассчитала. Астрология очень точная наука». «Да уж, высшая математика», — усмехнулась Марина. «Именно?» — Полина подняла указательный палец вверх. «Я бы добавила, что это высшая космическая математика». «Полинка, ты только не обижайся, но раз она, твоя наука, такая точная, почему ты всё ещё одна?» «Не всегда так было. Но это грустная история». Только сегодня мне не хочется об этом говорить. Давай в другой раз. На следующее утро завтракали в просторной гостиной, залитой солнцем. Вот, например, смотри. От такого я бы не отказалась, Полина ткнула в страницу модного журнала. Какой у него страстный взгляд, прямо съесть тебя готов. Марина глянула на загорелого красавца в белых трусах. Полина это реклама Dolce Gabbana. То профессиональные модели. Полина фыркнула, отложила журнал и налила себе кофе. Солнце играло с её хрустальным колоном, и по стенам прыгали солнечные зайчики. Всё равно хочу страсти, чтобы с меня срывали одежду, и она слегка растянула своё и без того открытое декольте. В гостиную зашёл Андрей, муж Марины, прокашлялся. Полина затянула декольте обратно. Андрей нежно дотронулся до щеки Марины, погладил белокурую дочку по волосам. Вот ты, Андрей, сколько ждал, чтобы открыться Марине и наконец-то её поцеловать, спросила Полина. Андрей отхлебнул кофе, задумался. Дорогой, нежно напомнила Марина. С момента нашего знакомства до первого поцелуя прошло 3 месяца. Но это понятно, ты был моим клиентом и ждал, пока фестиваль закончится. Полина, ты разве не помнишь? Марина осуждающе посмотрела на подругу. Эх, ребята, у меня другое объяснение. Нет в тебе, Андрей, страсти. Андрей поперхнулся, Марина постучала его по спине. Впрочем, вы оба хороши. Марина, помнишь того водопроводчика, что оголил торс в твоём душе, пока кран чинил? Ну, тот, что на Джонни Деп похож. Марина толкнула Полину под столом. Так вот, я бы на твоём месте в тот душ сразу бы и забралась. «Стояла бы и ассистировала!» Полина захохотала. «Что-то я не понял. Какой водопроводчик?» Андрей медленно поставил чашку на блюдечко и хмуро посмотрел на Марину. Дочка заплакала. Марина взяла её на руки. «Пойду в сад. Машу на качелях покачаю». И она стрельнула глазами в сторону Полины. Вечером подруги сидели у камина. Полина пила вино. Марина чай. Рядом на ковре играла Машенька. Из соседней комнаты доносились звуки гитары. Андрей и отец Марины, доторре Филиппи, готовились к выступлению в местной филармонии. Полина листала очередной глянцевый журнал. О, заверните мне такого, пожалуйста. Вырежу его и добавлю в свой коллаж желаний. Она показала Марине фотографию красивого брюнета на лошади. Марина протянула Полине коробку с фотографиями. Это семейные снимки. Я здесь столько историй нашла. Недели не хватит тебе всё пересказать. Полина взяла из коробки снимок. На фоне ажурной церкви стояла молодая пара. Мужчина в твидовом пиджаке и красивая девушка в лёгком платье, держащая руль велосипеда. "Это моя бабушка", объяснила Марина. "Красавица какая, а где это?" "Это город Лукка, в двух часах езды отсюда. Здорово, когда мы туда съездим. Я планировала в этот раз, но чувствую себя неважно." Вздохнула Марина. Врачи запретили передвигаться на дальние расстояния. А в Луки, как оказалось, живёт сестра моей бабушки Сильвана. Когда не стало моего дедушки, эту усадьбу, как ты помнишь, продали, чтобы моя мама могла купить себе квартиру в Москве. Это потом мой папа смог её выкупить. Конечно, Полина помнит, это была целая история. Когда Марине было 4 года, её мама ушла от итальянского отца из-за измены. покинула Тоскану и вернулась в Москву. Никогда об отце дочке не рассказывала. 3 года назад Марина случайно узнала о его существовании. Хотя на самом деле не случайно, это всё Маринин отец подстроил. Машенька подошла к Полине и положила ей на колени куклу. Полина положила куклу в коляску и стала возить рядом. Маша засмеялась. Марина пригубила вина. Так вот, Муж сестры бабушки, видимо, ожидал, что им тоже перепадёт немного наследства. Я не знаю точно, но они все отдалились, перессорились, и папа больше не видел ни тётью, ни кузенов, а я хочу всех помирить и восоединить наш род. Марина протянула Полине фотографию. Ёлка, нарядный стол, счастливые люди. Это рождественский ужин. Здесь мой папа маленький, смотри. Марина с грустью разглядывала снимок. Ты же знаешь, рождественских ужинов таких настоящих, семейных, шумных в моей жизни практически не было. У меня мечта встретить следующее Рождество вместе. Уже родится Ванечка. Полина ласково погладила Марину по плечу. Перед глазами, словно кадры фильма, пронеслись картинки. Полина за большим столом, рядом дети, шум, веселье, большая семья. Кто-то гладит её большой живот. «Мужчина, добрые глаза, улыбка». Полина очнулась. «Да, понимаю, тебе хочется, чтобы у твоих детей было то, чего не было у тебя, большой семьи», — улыбнулась Полина. «Именно». Полина задумчиво рассматривала фотографию высокой башни и дерева сверху. Прочитала надпись «Башня Гуиниджи». Машенька зевнула и начала петь кукле колыбельную. «Заболтались мы с тобой. Пойду уложу Машу спать». Марина взяла дочку на руки. Полина вышла из дома, в воздухе стоял запах вечерней свежести. Лиловые рваные кусочки облаков застыли на сером небе словно ягоды в ледяных формочках. Вдалеке клубился дым, и казалось, там за горой живёт дракон. Он дышит, выплескивая пламя в небо, отчего края двух здоровых облаков горят ярким рубином. Полина любовалась небом, а внутри что-то грустно скулило. так хотела, чтобы прямо сейчас рядом оказался кто-то обожающий закаты так же, как и она.